Поцеловав холодный лоб Елены, он положил ее под Иву. Как-нибудь потом он вернется сюда, чтобы присоединиться к ней, если сможет. Как Стефан и предполагал, поток силы прошел над Бонни и Мередит и последовал за ним, но теперь этот поток снова отдалился. Юноша отступил, ожидая. Однако он не позволит этому ожиданию затянуться. Не обремененный ношей, Стефан перешел на длинные прыжки по пустой дороге. Мокрый снег,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 Эти зеленые глаза, обычно такие узкие, теперь были расширены, сверкая белками, как это бывает у испуганной лошади. Губы Кэрлайн пошли бледными пятнами, когда она залепетала беззвучные мольбы. Ухватив девочку за зеленый кушак, Стефан поставил ее на ноги. Кэрлайн стонала, закатывая глаза. Тогда он запустил руку в ржеватокаштановые волосы, запрокидывая ей голову и приводя обнаженное горло в нужное положение. а затем вскинул голову для удара клыками. Но тут к э р л а н завопила и обмякла. Нет. Стефан бросил ее. Он уже получил достаточно. Он буквально разрывался от крови, п о д о б н о нажравшимся клещу. Стефан еще никогда не чувствовал себя таким сильным, настолько заряженным стихиной энергией. Теперь настала пора д э й м о н а Стефан покинул ангар тем же путем, каким туда попал, но уже не в облике человека. Охотничий сокол вылетел из окна,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 д е й м о н теперь уже в человеческой форме выбросил руки перед собой, чтобы защитить лицо, когда сокол спикировал к нему. Вырывая кровавые клочья из рук врага, Стефан услышал ответный крик д е й м о н а исполненный боли гнева. «Я больше не твой слабосильный маленький братец!» Стефан послал эту мысль д е й м о н у на поразительной волне силы. «На сей раз я пришел за твоей кровью!» дейма от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 И кровь хлынула наружу. «Хорошо. Тебе не следовало оставлять меня в живых», — мысленно он сказал Дэймону. «Тебе следовало сразу же покончить с нами обоими. С удовольствием исправлю о ш и б Поначалу Дэймон оказался захвачен врасплох, но теперь Стефан почул его нарастающую силу. Дэймон вооружался и приводил себя в полную боевую готовность. «Но, может быть, сначала ты скажешь мне, кого я на сей раз убил?» Разум сокола просто не мог справиться с подлинным бунтом эмоций, который вызывал наглый вопрос. Издав бессловесный крик, Стефан снова стремился к Дэймону. Но теперь толстая палка попала в цель. Раненый. С поврежденным крылом Стефан упал на землю за спиной у Дэймона. Затем Стефан быстро вернул себе человеческую форму, ощущая боли в сломанной руке. Прежде чем Дэймон успел к нему развернуться, он уже стоял на ногах –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 Книга озвучена специально для сайта yesfm.ru и для сайта kinohit.com. Кинохит Kino через з x